Глава одиннадцатая Если ты труп, то у тебя нет никаких прав. Если ты труп, то тебя могут фотографировать в сотнях самых невыгодных ракурсов, в то время, как ты невидящими глазами будешь глядеть на вспышки магния, а юбка твоя будет задрана, открывая засохшие сгустки крови на ногах и внутренней поверхности бедер. А последние, редкие, уже осенние мухи, будут пролетать над твоим раскрытым ртом. Можно будет беспрепятственно положить пальцы на твои веки, чтобы глаза твои наконец закрылись. Юбку твою могут натянуть на колени, чтобы отметить на земле точное положение твоего тела, распростертого на склоне холма среди деревьев. Они могут грубо перекатить тебя на носилки и быстро понести к стоящей в стороне санитарной машине и носилки будут резко раскачиваться на ходу. Никто не подумает при этом о твоих удобствах, ты ведь все равно ничего не чувствуешь. Носилки эти могут грохнуть об пол машины, а потом набросят на тебя простыню, покроют ею и твою узкую талию, и юные еще груди, и шею, и лицо. Прав у тебя нет буквально никаких. Если ты труп то у тебя можно снять одежду и сложить ее в пластиковый мешок с бирками, а потом направить этот мешок в криминалистическую лабораторию. Можно будет твое ногое и холодное тело положить на покрытый нержавеющий сталью стол и резать его скальпелем сколько угодно, докапываясь до причины твоей смерти. У тебя нет никаких прав. Ты труп, покойник, тело. Может быть, ты и сосуд с уликами, но личностью ты уже не являешься ни при каких обстоятельствах. Права у тебя отняты, и отняты они смертью. Если же ты наркоман, то у тебя несколько больше прав, чем у трупа, но не обольщайся, их не намного больше. Ты все еще можешь ходить, дышать, спать, смеяться и плакать, а это уже само по себе немало. Ибо все это жизнь, и следует считаться с тем, что тебе все это пока дозволено, поскольку все это ты в состоянии еще делать. Но раз уж ты стал наркоманом, то это означает, что ты уже втянулся в процесс умирания, то есть в процесс перехода в труп, а следовательно, не очень-то отличайся от нормального, так сказать, полноценного трупа. Просто процесс умирания у тебя длительный и постоянный. Он начинается каждое утро, как только ты просыпаешься, чтобы сделать себе очередной укол. И он продолжается весь этот кромешный день, пока ты мечешься в поисках героина, прерываясь на короткие паузы для очередных смертоносных уколов. Не прекращается он и по ночам, которые переходят в очередное утро. И так по кругу, по кругу, как в проигрывателе, когда иглу заело, и она все время перескакивает на старое место в пластинке. Да только игла на этот раз воткнута в твою руку. Ты и сам знаешь, что ты мертв, да и все вокруг знают это. А особенно хорошо знают это полицейские. В то самое время, когда труп Эллин Гленнона раздевали, обмеряли и подвергали вскрытию, наркомана по имени Майкл Пайн Допрашивали в дежурке детективов 87-го полицейского участка. Допрос проводил полицейский, которого звали Холл Уиллис, и который в ситуации, когда он мог либо задержать наркомана, либо оставить его в покое, обычно предпочитал оставить несчастного в покое. Очень много написано и сказано о психологии наркоманов, но Холл Уиллис не был психологом. Он был самым обыкновенным полицейским, при том еще очень дисциплинированным полицейским, который в совершенстве изучил дзюдо, поскольку он отлично знал, что рост его всего 5 футов и 8 дюймов, а также потому, что еще в самом раннем возрасте понял, что рослые парни любят толкать маленьких, но что они это делают только пока маленькие не научатся толкаться как следует в ответ. Дзюдо... Это точная наука и требует большой внутренней дисциплины. Наркомания же с точки зрения Уиллиса – это в первую очередь полное отсутствие дисциплины. Он не любил наркоманов, но главным образом именно потому, что с его точки зрения им совсем не обязательно было быть наркоманами. Он, например, ни на секунду не сомневался в том, что если бы его каким-то образом приучили к героину, то от этого порока он избавился бы в течение недели. Он просто заперся бы в комнате и пусть даже выблевал бы там все свои потроха, но от порока, несомненно, бы избавился. Дисциплина – вот в чем дело. Нельзя сказать, чтобы он относился к наркоманам с какой-то особой ненавистью. Просто он считал их людьми, полностью утратившими над собой контроль, а утрата над собой контроля – в глазах Уиллиса, просто непростительно. «Ты знал Ласкалу, да?» — спрашивал он сейчас Пайна. «Ага», — ответил Пайн. Он проговорил это поспешно и очень вежливо. Никакого вызова, но, правда, и без особого энтузиазма. Это «ага» прозвучало коротко, как удар по столу костяшками пальцев. «И давно его знал?» «Да». «Как давно?» «Два года». «И все эти два года он был наркоманом?» «Ага». «Ты знаешь, что он умер?» «Ага». «И что ты об этом думаешь?» Пайн пожал плечами. Ему было 23 года. Это был белокурый и голубоглазый юноша, глаза которого, казалось, были распахнуты в окружающий мир, что в значительной степени объяснялось тем, что незадолго до того, как его взяли он сделал себе очередной укол. Расширенные в результате этого зрачки придавали его взгляду особое выражение, которое только подчеркивали темные болезненные круги под глазами, оттенявшие белизну и яркость его белков. «Кто-нибудь имел на него зуб?» — спросил Уилис. «Нет. Ты в этом уверен?» «Ага. Кто поставлял ему снежок?» Пайн не ответил. «Я задал тебе вопрос. Ты знаешь, кто был его толкачем?» «Нет, врешь», — сказал Уиллис. «Он, скорее всего, забрал зелье у того, у кого берешь его ты». Пайн снова промолчал. «Ну ладно», — сказал Уиллис. «Можешь покрывать своего толкача?» «Нет, я просто этого понять не могу. Вы же несете ему последние гроши». Ну и валяйте себе на здоровье, пусть наживаются. Но вы еще стоите за него горой, чтобы он мог себе спокойно и впредь вытягивать из вас все соки. Я спрашиваю тебя, идиот, кто у него толкач?» Пайн продолжал хранить молчание. «Ну ладно. Должен был ему ласкало какие-нибудь деньги?» «Нет. Ты в этом уверен?» «Вы же полицейский», — сказал Пайн. Вам и так все хорошо известно. И как наживаются толкачи, и все такое прочее, правда? В таком случае вам наверняка должно быть известно и то, что работают они только под наличные. Нет, то ничего не должен был своему контакту. А как ты сам думаешь, кто мог его убить? Не имею ни малейшего представления. Ты сейчас сильно под кайфом? Нет-нет, чуть-чуть, ничего особенного». «Ответил Пайн. Когда кольнулся в последний раз?» «Примерно час назад. Так кто же тебе поставляет Снежок, а, Пайн?» «Да бросьте вы, вы же сами должны понимать», — сказал Пайн. «Кому могло понадобиться вдруг убивать такого парня, как Тони? Ну кому? Его толкачу, да? Но это же и вовсе глупо, так ведь? Никто же не убивает своего клиента. Зачем?» И сильно успел втянуться Тони. Он давно уже был втянут с головой, если не больше. И сколько он тратил каждый день? Долларов 25-30, а может и больше, не знаю. Но сколько бы он там ни тратил, его толкачу не было никакого смысла убивать его. Ну посудите сами, зачем ему это? Пайн горько улыбнулся. Толкачи просто надышаться не могут на нас, на хроников. Неужто вам это до сих пор непонятно? Ну ладно, пусть они вас любят всей душой, — сухо согласился Уиллис. Ну и целуйтесь с ними. Хорошо, а теперь расскажи мне все, что ты знаешь о Ласкала. Сколько ему лет? Он примерно моего возраста, года двадцать три-двадцать четыре. Женат, холост. Холост. Родители живы? Думаю, что живы, но живут они не здесь. А где? На западном побережье, кажется. Мне помнится, что отец его связан с кино. Как это понять, связан с кино? Что, отец ласкал кинозвезда? Вот-вот, звезда. Точно такая же, как и мой отец, сказал Пайн. Ведь мой папаша, сам Кэрри Грант, «Вы что, до сих пор этого не знали?» «Ладно, не умничай тут», — сказал Уилис. «Так кто же его отец, чем он занимается?» «Работает там кем-то в съемочной группе, таскает аппаратуру, стоит на подхвате, куда пошлют». «Он уже знает о смерти своего сына?» «Сомневаюсь, в Лос-Анджелесе никто не читает газет, а это еще, черт побери, ты откуда знаешь». Я уже успел побывать на Западе. Заехал туда по пути в Мексику, когда ездил за партией товара. Какая разница, по пути или не по пути? Главное, что я побывал на Западе и что в Лос-Анджелесе никто не читает газет. Единственное, чем в Лос-Анджелесе занимаются всерьез, это жалобы на смог и заботы о том, чтобы не упустить того момента, когда Лана Тернер остановится в своем лимузине перед светофором. Вот и все их занятия. «Знаешь, ты первый из наркоманов, который при этом еще и комментатор по социальным проблемам», сказал Уиллис. «Ну что ж, наркоманы нужны всякие», философски заметил Пайн. «Так ласкало жил один, да?» «Ага. Девушки у него не было». Нет. А родственников, помимо родителей, тоже не было. Есть у него еще сестра, но она тоже живет на побережье, в Сан-Франциско. А в Сан-Франциско газеты читают, как ты думаешь, Пайн? Может, и читают. Единственное, что я знаю о Сан-Франциско, так это то, что там все дамы ходят в шляпах. «А как ты думаешь, сестре его сейчас уже известно о том, что он умер?» «Не знаю. А вы позвоните ей и спросите. Налогоплательщики выкладывают вам кучу денег, вот вы и потратьтесь на звонок». «Что-то ты начинаешь хвост задирать, Пайн. Чего это ты вдруг расхорохорился? Откуда такая воинственность?» «Ну, знаете, это же почти невозможно. Постоянно удерживать себя на одном уровне». Вы, наверное, и сами знаете. Нет, я этого не знаю. Значит, иными словами, можно подвести итог. Ласкала жил совершенно один в этом городе, так? А знаете ли вы кого-нибудь, кто желал бы ему смерти? Нет, с чего бы это? Он ведь никому не мешал. А все его родственники живут сейчас в Калифорнии, так? Совершенно верно. «Значит, оплакивать его здесь некому», — сказал Уиллис. «Могу вам, как представителю полиции, сообщить еще одну неприятную новость», — ответил Пайн. «Даже если бы родственники его и жили здесь, его все равно некому было бы оплакивать».